Самый здоровенный бандит, получив пулю в бронемаску, грохнулся на спину. Второй застонал и упал на колени. Выскочивший из кустов катар вонзил ему нож чуть ниже затылка, точно между подвижных бронепластин. А вот припас, спрятавшийся в тех же кустах, сработал грубо. Его пустынный орел грохнул дважды, и два бандита попадали на землю, словно их стенобитным тараном снесло. «И нафига, — спрашивается, — изображал из себя приманку, если все равно чисто сработать не получилось?» «Не кипишуй, сталкер, все ровно!» предупредил мои вопросы припас, вылезая из кустов. Было бы их двое, вообще вопросов бы не было. А так в натуре без мазы. Эти два фраера педальных сейчас бы из тебя решето сделали, если бы не я. «Он прав», — сказал Катар, с усилием выдергивая нож из шеи трупа. «Твой сценарий, снайпер, вернуться обратно в шкуре этих фраеров, хорош без базара. Но сейчас мы его чутка переиграем. Припас, сымай вон тот клифт и маску налепить себе на портрет, не забудь!» Короче, бодягу не разводим, наскоряк шуршим». Они, правда, все быстро сделали. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то с такой скоростью снял с трупа средний бронекостюм и натянул на себя. При этом Катар умудрялся еще и беседовать с рацией, которая хриплым голосом поинтересовалась, что там за выстрелы и чего вообще происходит. «Яйцеголовый шмалять начал паскуда!» Мастерски подделывая голос старшего группы, говорил Катар, втискиваясь в забрызганной кровью хранитель воли. «Коня и лома завалил в глухую!» «Но мы его вырубили. Живым доставим». Рация взорвалась семиэтажным матом, густо пересыпанным уголовным жаргоном. И пока динамик перечислял места, откуда родились покойные шайбы и лом, которые по собственной тупости насадились на маслину от яйцеголового ученого, катар с припасом упаковались в зеленые бронекостюмы и зафиксировали на лицах защитные маски. Теперь их не то, что бандиты. Родная мать не узнала бы. И план их мне понравился, в который они посвятили меня очень коротко, не вдаваясь в детали. Правда, не совсем представлял я, что мы будем делать, когда дойдем до крепости. ну благодаря эффекту неожиданности десяток бандитов положим. А остальные расстреляют нас. Не такие уж они лохи, какими, возможно, представлял себе их Катар. Вполне себе приличные бойцы, привыкшие выживать в зоне и соответствующие реагировать на выстрелы в свою сторону. Но, тем не менее, все это я гонял в голове, идя прямо на стволы, которые сто были направлены из крепости в мою сторону. И эти невидимые линии выстрела, что шарятся по моему телу, даже сквозь бронекостюм кожей чувствую. За долгое время хождения по зонам выработалось у меня такое вот аномальное свойство физически ощущать, когда кто-то в меня целится. Поэтому сейчас у меня неприятно чесались переносятся шея и грудь, очень поскудным особым часом. Да омерзения знакомое ощущение, которое ни с каким другим не спутаешь. Все мои отработанные рефлексы прям ныли. «Стреляй в ответ! Уходи в перекат! Прячься!» Но нет. Надо было идти мысленно, кроя матом ученых, не интегрировавших в научник эффективного средства от почесухи. А позади меня шли катар с припасом, для пущего театрального эффекта, пихая меня в спину стволами трофейных автоматов. Вот интересно, а что им мешает сдать меня хряку? Ведь за мою голову в зоне очень существенные деньги можно получить. И награду эту пока никто не отменял. И вообще, вся эта история про индуса запросто могла быть фуфлом, которое прогрузили фраеру, а тот повелся, как спиногрыз на шоколадку. Но про это лучше было не думать. Из оружия у меня осталась только бритва, засунутая в расстёгнутый боковой карман рюкзака. В случае чего, выхватить успею. Правда, против нескольких огнестрелов никакой нож не поможет. Это и лысому ежу ясно. Ладно, поживём-увидим. Бандитскую крепость реально делали по образу и подобию научного комплекса Захарова. Даже схему бронированных ворот скопировали, с вделанной в них небольшой дверью, которая при нашем приближении открылась, выпустив наружу двоих бойцов в аналогичных костюмах группировки «Воля». Интересно, за что ж «Вольная» к бандитам настолько расположена? Просто так в зоне ничего не делается. Значит, причина есть. И веская. И, скорее всего, это деньги. Повод для появления любых криминальных союзов. Например, вы нам артефакты отняты у сталкеров, а мы вам бронекостюмы, производство которых отлажено и поставлено на поток. Нормальный и взаимовыгодный бартер. А ну-ка, тормознули! Проорал один из бойцов, направляя на нас свой автомат. Чё у тебя с голосом, шайба? Простыл, что ли? Туда шел нормально в базаре, лаврации будто кто другой тему толкал. Ты сам-то вкуриваешь, что плетешь. — осведомился Катар все тем же измененным голосом. «Вместо того, чтобы бред гнать, на, принимай пассажира!» И сильно толкнул меня стволом в спину. Я нелепо взмахнул руками, как и положено ученому, впервые попавшему в такую ситуацию. Споткнулся и по инерции пробежал те несколько метров, что отделяли меня от бандитов. «Назад!» — я сказал, глиста, ученая! Бандит даже не удосужился направить на меня ствол автомата. Просто сильно пнул меня ногой навстречу. Думаю, поймай ей этот удар в пах тяжелым бронированным ботинком, и через защиту отдалось бы довольно неприятно. Но у меня на этот характерный пинок всегда рефлекс срабатывает, отработанный еще давным-давно в моем самом первом спортзале после увольнения в запас. Конечно, в зависимости от угла, с которого наносится удар, возможны варианты, но сейчас эта комбинация была оптимальной, а именно блок голенью, одновременно выхватывая бритву из кармана рюкзака. И когда бандит начал проваливаться вперед, я рубанул ножом ему по руке сжимающий автомат, а обратным движением — по горлу. Второй бандит начал было разворачиваться ко мне вместе со своим автоматом. Но тут уж Катар не сплоховал. Короткая очередь из вала бросила бандита на ворота, по которым он медленно сполз вниз. Катар же, подойдя, равнодушно выстрелил обоим бандитам в головы. Тут я спокойным ломом вполне согласен. Контрольный выстрел — это всегда гарантия от неконтролируемых неожиданностей в будущем. — Клевое у тебя перо! — заметил Катар кивнув на отрубленную руку бандита. — Я его еще в прошлый раз срисовал. Не думаешь его сбагрить? Если да, просто назови цену. Не сейчас, конечно, когда дело сделаем. — А ты б друга продал? — поинтересовался я, поднимая с земли автомат бандита и стряхивая с него отрубленную руку. — Понял, — кивнул Катар. — Я так чисто поинтересовался. И первым шагнул через стальной порог крепости. Он и припас точно знали, куда идти. Вернее, бежать. Прямо, направо, опять прямо. Кто-то из обитателей крепости попытался заступить дорогу. Даже рот был открыл. Но пуля, выпущенная из вала, прервала возмущенный вопль взородыше. Я отметил, что катар стреляет просто замечательно для простого бандита. На бегу с бедра почти не целясь попасть в разъявленную пасть противника — дело непростое. Да и одним ножом убить ктулху, как он это проделал на арене, тоже не каждый сможет. Не говоря уж о том, чтобы раненому и без оружия выжить в зоне. Стало быть, непрост татуированный. Ох, непрост. Мы старались до поры до времени передвигаться бесшумно. Потому только катары стреляли стрелял из практически бесшумного вала, который я не стал требовать назад. Это же не бритва, которая уже считает часть меня. Но через полминуты режим тишины пришлось нарушить. До хряка, наконец, дошло, что его провели как младенца, и над нашими головами заревели динамики. — Братва, лашла в хате! Вали залетных! В стальной многоэтажной крепости голос хряка звучал словно колокол. Глухой и то услышит. И сразу на всех этажах, соединенных между собой лестницами, застучали по металлу бронированные, либо подбитые стальными гвоздями подошвы. Срисовали шавки. Сплюнул на бегу припас. Ничего, вось пробьемся. Куда пробьемся? Хрен его знает. Но если есть куда пробиваться, это уже неплохо. Выскочившего из-за угла бандита я срезал короткой очередью. На мой взгляд, этот режим огня только и нужен для боя в помещении, да еще для подавления противника огнем. Конечно, когда патронов чуть больше, чем завались. В остальных случаях я предпочитаю работать одиночными. Но сейчас был не тот случай. Бандиты полезли из всех щелей, словно тараканы, во время обработки помещения дезинсекторами. И если на нашей стороне была внезапность, то на их численность. Трудно отстреливаться на бегу, когда в тебя лупят из автоматов, пистолетов и ружей со всех сторон. Плюс то еще удовольствие бежать в довольно тяжелом бронекостюме, который ни разу не гарантирует неуязвимости. Тяжелое занятие. Особенно, когда в тебя попадают. Пуля ударила вниз грудной бронепластины. По ощущениям, будто боксер в живот кулаком заехал. Больно, блин. Аж дыхалку на секунду прихватило. Но это терпимая боль. Если б я без научника был в одной камуфле, тогда труба дела. А так я даже стрелять не перестал, вогнав короткую очередь, врыло меткому бандиту, который в меня попал. Конечно, нам еще повезло в том, что обитатели крепости были без защиты. Правильно, кто же внутри такого укрепления в бронекостюмах парится? Они же как рыцарские доспехи надеваются только перед серьезной битвой или выходом в зону. А дома-то можно и в толстовках походить. Короче, мы штук 10 бандюков положили на бегу пока припас, задыхаясь, не ткнул стволом в какие-то металлические ворота, находящиеся прямо внутри крепости. «Туда!» «Ну, туда так туда. Интересно только, за каким хреном внутри своего дома дополнительную загородку ставить?» Катар выстрелил в висячий замок на воротах, и тот слетел с петель, обиженно звякнув порванной душкой. Пока припас толкал створку, мы с катаром держали оборону. «Поганые занятия, когда ты на открытом месте, а в тебя стреляют со всех сторон». Правда, стреляют не особо прицельно. Когда ты, в отличие от противника, не в броне, как-то не особо хочется геройствовать и вылезать из-за укрытия. Тем не менее, вторая пуля все-таки долбанула меня в плечо. Да так, что я чуть автомат не выронил. Но наплечник не сорвало. Хотя синяк будет нехилый. Фигня, переживем. «Готово!» — крикнул припас. Выпустив по врагам напоследок оставшуюся четверть магазина, я нырнул в щель между створками ворот вслед за катаром после чего помог припасу задвинуть нехилый такой металлический засов, намертво заблокировав ворота изнутри. Конечно, сварены они довольно криво, но все равно какое-то время продержатся, пока кто-нибудь не притащит гранатомет и не рискнет долбануть по ним кумулятивным выстрелом. «Быстрее!» — выдохнул припас. Я обернулся, одновременно меня опустевший магазин автомата на полный, и невольно присвистнул. Это был гараж. По-другому я это и не назвал бы. Большое помещение, по моим прикидкам, площадью примерно с 1 восьмую часть крепости, занимали верстаки, механизмы, характерные для автослесарной мастерской, и, на первый взгляд, вполне исправные бронированные машины. Одна БРДМ-2РХБ и два БТР-70, которые активно использовались при ликвидации аварий на ЧАЭС. Правда, в отличие от тех машин, эти были оснащены полагающимися им штатными пулеметами. В рассохе зараженные наполовину растащенные на детали бронемашины стояли рядами, потихоньку разваливаясь от коррозии под слабо радиоактивными дождями. Но на этих трех не было ни единого пятна ржавчины. Они, словно музейные экспонаты, поблескивали свежей зеленой краской и выглядели так, будто только что сошли с конвейера. Но не эти броневики были самым удивительным экспонатом гаража. Потому что над ними величественно возвышалась башня ИСУ-152. Тяжелые самоходно-артиллерийские установки периода Второй мировой войны. Бронированные махины на базе тяжелого танка ИС с толстенной пушкой гаубицей калибра 152,4 мм. Я много читал об истории зоны и о ликвидации последствий аварии 1986 года в частности, поэтому знал, что в тот страшный год порядка 10 этих бронированных монстров были привезены к месту катастрофы. Во время войны Фашисты уважительно называли нашу ИСУ-152 «дозеновноу», что в переводе с немецкого означает «консервный нож». И не случайно. Первоначально планировалось использовать самоходки для стрельбы по основанию разрушенного четвертого энергоблока кумулятивными снарядами, чтобы через пробоины получить доступ внутрь заваленных помещений. Дыры были необходимы для протаскивания трубопровода подачи жидкого азота под фундаментальную плиту. Но потом от этой идеи вроде как отказались. Правда, есть сведения, что тогда в зоне ИСУ-152 использовалась как таран для разрушения зданий, подлежащих сносу. Исторический факт. И вот теперь одна из них стояла в 20 шагах от меня. Как и броневики, свежевыкрашенная, с виду как новенькая. Только интересно, это правда гараж или все-таки музей с мертвыми экспонатами? «Броня на ходу!» — развеял мои сомнения припас, заклинивая засов, взятым с верстака гвоздодером. Я ее своими руками восстановил для хряка, когда он еще не совсем ссучился. Крайнее средство для прорыва из зоны, если крепость конкретно накроют правительственные войска. Но когда мое терпение лопнуло, я свалил нафиг и нашел катара. Это еще кто кого нашел? усмехнулся татуированный. И сейчас посмотрим, не зря ли мы сюда притащились. Ну что, оседлаем самоходочку? Ага, бросил через плечо припас, направляясь к ису. — Я пока ее заведу, а вы пулемет заряжайте и пушку заодно, если эти придурки снаряды еще не продали. В дверь гаража уже молотили чем-то тяжелым, но грубо сваренные стальные ворота пока что держались. Поэтому мы с Катаром, не теряя времени, последовали совету припаса, который, к моему удивлению, оказался весьма талантливым техником. — И как же ты ее восстановил? — не удержался я от вопроса. — Я же раньше на тракторе работал, — пояснил припас, отпирая люк самоходки. — Естественно, весь ремонт своими руками делал. А в армии был мехводом тяжелого танка Т-72, знаю его как свои пять пальцев. Ну а тут такая тема подогналась. Восстановил, короче. Понятное дело, кое-что хряк с большой земли заказал. Остальное тут нашли. У ИСУ управление, конечно, отличается, но разобраться можно. — И что, он не фонит? — Ну как не фонит? Фонит, конечно. Пожал плечами припас, справившись, наконец, с люком. «На мышь сталкера или где, что продиации бояться. «Ясно, понятно», — сказал я, ныряя в самоходку через люк, следом за припасом. Нырнул и офигел. С самоходно-артиллерийскими установками Второй мировой войны я был знаком только по картинкам, и то, что я увидел внутри, требовало подробного инструктажа на тему «что тут и как». Ну, снаряды на полках. Ну, рукоятки механического наведения орудия по вертикали и горизонтали. Ну, место механика-водителя. Похоже на тесную кротовую нору, куда припас скользнул с удивительным проворством. Интересно, а что мы с Катаром тут делать будем? Тут, походу, экипаж должен быть как минимум вдвое больше. Помимо мехвода, командир, наводчик, замковый, заряжающий. — Двигай на командирское место к пулемету! — распорядился Катар. — Я тут сам разберусь. Вот это по мне. Рядом с правым круглым люком бронемашины натуральной установки был установлен крупнокалиберный пулемет ДШК принцип работы которого я представлял гораздо лучше, чем систему заряжания древней бронетехники. Как там с ней катар будет разбираться, хрен его знает, а я лучше пулеметом займусь. Тем более, что ворота под ударами извне вот-вот рухнут. Я только-только успел заправить ленту, как они рухнули. И в гараж повалили бандиты. На этот раз вперед пустили группу в тяжелых экзоскелетах, вдобавок держащих перед собой специальные 60-килограммовые штурмовые бронещиты, Специально для Экзо и разработанные. Такой руками, если и удержишь, то недолго. А без пневмоприводов, увеличивающих мускульную силу рук, нести его под огнем просто нереально. А самоходка еще даже разворот не начала. Ну, я и вдарил по группе из дошака почти в упор. Сначала по щитам, чтобы сдержать напор толпы. Получилось. Крупнокалиберный пулемет — хороший аргумент для того, чтобы не торопиться когда же штурмовики вынужденно остановились, дал длинную очередь по ногам. Да, щиты прикрывали колени, и даже часть голеней. Но я стрелял по бронеботинкам, выглядывающим из-за нижнего края стальных плит, которые несли бандиты. Расчет оказался верен. Несколько человек упали, открывая бреши в стене щитов, куда я и принялся молотить, крошав кровавую кашу тела тех, кто шел следом за штурмовиками. Многоголосый человеческий вопль ударил в стены гаража, прорываясь даже сквозь разрывающие перепонки звук молотьбы до шака. Жуткое зрелище, если честно, когда крупнокалиберный пулемет почти в упор рвёт на части толпу людей, отрывая руки и головы, разрывая в клочья тела, выбивая из них фонтаны крови. Но когда понимаешь, что иначе эти люди меньше, чем через минуту разорвут тебя, эмоции куда-то деваются, и остается только работа. Монотонная и неинтересная. Как долбежка старого асфальта отбойным молотком. Води стволом пулемета. До да краем глаза поглядывай, не кончилась ли лента. Правда, у меня еще одна забота появилась. Оставшиеся в живых штурмовики воткнули щиты в пол и спрятались за ними. Не до штурма и не до стрельбы в такой ситуации. Главное, щит удержать, уповая на механические мускулы экзоскелета. Но над головами выживших из темных коридоров крепости, что были там, зарухнувшими воротами, кто-то принялся стрелять по мне. Не прицельно, но довольно плотненько. Ствола три, не меньше, судя по вспышкам. Пока автоматы. Но это временно. Сто пудов сейчас кто-то с пулеметом присоединится, а то и с РПГ. И вот это уже точно будет невесело. Пули в основном щелкали по броне, довизжали над головой. Но одна по касательной долбанула в шлем. Ощущение, как если бы у меня ведро на голове было надето, а по нему молотком хренакнули. Неприятно, но терпимо. Я дал очередь туда, в темноту, по вспышкам. Но результата, само собой, не увидел. Попал, не попал, непонятно. А из толпы, между тем, кто-то шустрый выстрелить успел. Сволочь, не только шустрый, но и меткий. Пуля прям в центр бронестекла саданула, чего оно сразу пошло мелкими трещинами. Любая, даже очень хорошая защита имеет свой предел прочности. И спасибо моему шлему, что он удержал две пули подряд. Правда, от такого подарка мой собственный внутренний прицел сбился конкретно потому что глаза собрались в кучу, а голова стала похожа на гудящий колокол, по которому со всей дури ударили рельсой. Но я все-таки сквозь мелкую сетку трещин в бронестекле смог разглядеть хвост ленты своего пулемета, в которой осталось от силы десяток патронов. Но самоходка наконец-то начала разворот в сторону штурмующих. Еще немного, и пулемет не понадобится. Бандитов можно будет просто раздавить гусеницами. Я сильно тряхнул головой, чтобы глаза вернулись обратно на свои места. Откинул бесполезное теперь разбитое забрало шлема, и я увидел то, чего опасался с самого начала — гранатомётчика. Он вышел из темноты коридора, уже заранее пристроив на плечо трубу РПГ-7, заряженного кумулятивным выстрелом. И это был трындец. Броня танков и самоходок Второй мировой войны не была рассчитана на кумулятивные выстрелы из современных гранатометов. Не знаю, какова толщина лобовой брони ИСУ-152, Но вряд ли она толще лба своего прародителя, тяжелого танка ИС-1, тактико-технические характеристики которого я примерно помнил. Вроде лоб у него 120 мм. Аккумулятивный выстрел РПГ-7 400 прошивает запросто, словно иголка плотную ткань. Я, конечно, выстрелил. Выпустил остаток ленты в гранатометчик и искренне надеясь, что попаду. Но надеждам этим не суждено было сбыться. Голова моя все еще гудела после прямого удара пули в шлем, да и самоходка разворачивалась довольно шустро. Сложно, поймав конкретный нокдаун, попасть в ростовую фигуру, сидя при этом в ревущем, трясущемся, вращающемся монстре. Пули ушли в молоко, где-то пробив стены насквозь, а где-то взвизгнув об них рикошетами. А гранатометчик спокойно прицелился и выстрелил. Короткая вспышка. Фигуру стрелка окутала белесым дымом, а я невольно зажмурился потому что знал, как оно будет дальше. Удар головной части взрывателя о преграду, срабатывание детонаторов и разрывного заряда, кумулятивная струя сильно нагретых газов пробивает броню ИСУ-152. Внутрь самоходки врывается вея расколков отколовшейся брони и огненная струя температурой в 600 градусов, а потом начинают взрываться топливные баки и боекомплект, так как температура кумулятивной струи вполне достаточно для того, чтобы поджечь топливо в баках и порох в снарядах. Мысль быстрее реактивного снаряда. Поэтому я очень живо представил себе, как изуродованные тела катара и припаса корчатся в неистовом пламени, и как оно мгновенно поджаривает снизу меня, наполовину торчащего из люка. Однако вместо ревущей струи огня снизу меня шибанула по закрытым глазам яркая вспышка. Не были б веки плотно сжаты, ослеп бы надолго. А так ничего. Обошлось. Я даже от удивления глаза открыл. И поразился очень красивой картине. Прямо передо мной, на расстоянии вытянутой руки, дрожала и вибрировала полупрозрачная субстанция цвета чистого неба, внутри которой ревело пламя, попавшее в западню. Красивая и жуткая картина, которая просуществовала недолго. Миг — и пропала она. Лишь в воздухе повисло облако черной пыли, да вонь сгоревшей взрывчатки мазнула по ноздрям. А гранатометчик, паскуда такая, хоть и щурился подслеповато, поймав сетчаткой ярчайшую вспышку, но уже вставлял в свой РПГ-7 новый выстрел. «Сука потрошенная! раздался снизу рёв припаса. «Единственный щит сжёг, гадёныш!» К слову, щит — это полумифический редчайший артефакт, мгновенно реагирующий на быстро летящие предметы. В барах поговаривали, что если носить его на груди, то он способен за пару метров остановить пулю или даже артиллерийский снаряд, который летит в тебя. Я всегда считал эти роскозни сказками, но, судя по произошедшему только что, похоже, гранатометчик три секунды назад уничтожил уникальный арт. Судя по сталкерским басням, недостатками щита были высокая радиоактивность и одноразовость. После срабатывания артефакт разрушался, отдав всю свою энергию. И, судя по воплю припаса, второго щита у него не было. Но он был уже и не нужен потому что самоходка летела вперед, набирая скорость, сбивая на своем пути живых и давя гусеницами тела мертвых. Гранатометчик вскинул было свой РПГ, но выстрелить не успел. Клиновидный передок ИСУ-152, похожий на таран, врезался ему вниз живота, выбив из человеческого тела нечеловеческий вопль. А дальше я уловил лишь заглушаемое ревом движка слабое чавканье, с которым гусеница проехалась по мясу, которое мгновение назад было живым человеком. Самоходка летела прямо на стальную стену. Я счёл за лучшее нырнуть внутрь бронемашины, захлопнув за собой люк. После чего мощный удар сотряс ИС-152, и я услышал скрежет рваного металла, царапающего броню. Судя по нему, самоходка просто смяла стену и разодрала ее словно лист бумаги, и, ревя двигателем, покатилась дальше внутрь крепости. Возле лобовой бойницы стоял кардан, стреляя по кому-то из автомата. Ну почему не пострелять, если есть для этого дела специальная дырка в броне? Поэтому мне ничего не осталось, как влезть на командирское место и припасть к перископу, обеспечивающему круговой обзор. Видно, через него было поганенько. Тем более, что внутри крепости с освещением не очень. Но понять, что происходит, можно. ИСУ-152 разносила крепость изнутри. Походу, не зря ее консервным ножом прозвали. Мощная машина крушила сварные колонны, раздирала в клочья остальные стены и перегородки, Давила гусеницами лестницы, сминая их в гармошку. Эпическое зрелище мести. Вот только интересно, когда крыша крепости рухнет, сумеет ли самоходка выбраться из завала, не похоронив сама себя под грудой металла? Бандиты разбегались кто куда от беснующейся машины. А катар, рыча как бешеный волк, поливал их свинцом из автомата. М да Похоже, я попал в команду психов, которым для полного счастья не хватало третьего. Вполне согласен с высказыванием, что месть — это блюдо, которым нужно наслаждаться с холодной головой. Ну или что-то в этом роде. А когда шляпа дымит, как паровоз, это уже не продуманная качественная месть. А пьяный угар и вообще не пойми, что такое. Но вдруг я увидел, как откуда-то из темноты появились два человека. Один впереди, второй за ним. И пошли навстречу самоходке. Думаю, катар и их бы срезал очередью. Но он, как раз оторвавшись от бойницы, менял магазин. А припас, увидев идущих, вдруг сбросил обороты, а потом и вовсе остановил машину. — Что за на... — рыкнул Катар. — Сам глянь! — коротко бросил припас. Татуированный посмотрел в свою бойницу. Но стрелять не стал, а лишь растерянно протянул. — Твою ж мать! — и рванул к люку. Ты уверен? — поинтересовался припас, но Катар уже вылезал наружу. Через прибор было видно очень плохо, а я от природы любопытный. Интересно мне стало, с чего этот татуированный так резво подорвался со своего места. Поэтому я откинул командирский люк и высунулся наружу. Пока самоходка мяла в металлолом внутренность крепости, какой-то обломок стали сорвал пулемет со станка. Но это не страшно, у меня на крайний случай автомат есть, который все это время был у меня за спиной. Выснулся я, значит, пригляделся и прифигел немного потому что узнал тех двоих, что неторопливо шли к самоходке. Впереди, слегка прихрамывая, шел индус. Тот самый бандитский авторитет, которого я однажды спас в тюрьме. И который потом дал мне возможность выйти живым с его базы, хотя по всем раскладам я должен был там погибнуть. Событие, описанное в романе Дмитрия Силова «Закон стрелка» литературной серии «Сталкер». Сейчас на нем были какие-то грязные лохмотья, лицо осунувшееся, обросшие свалявшейся бородой. Руки индуса были зафиксированы за спиной экстремальной зуверской египетской вязкой, заведены за спину и связаны в локтях. В таком положении о побеге не думается, ибо каждый шаг отдается в плечевых суставах, ноющих от нестерпимой боли. А позади индуса шагал хряк в тяжелом экзоскелете группировки воля, одном из самых надежных в зоне. Правда, есть у этого продвинутого бронекостюма один недостаток — разговаривать в нем неудобно. Динамик слабенький. А уж давить голосом и тем более орать вообще никак не получится. Поэтому бронестекло шлема у хряка было откинуто, открывая для обозрения изрядно отожравшуюся харю с очень заметным звездообразным шрамом на лбу. История известная. Говорят, меченый как-то после исчезновения индуса пробрался на базу бандитов, положил там кучу народу и хряка завалил вместе с ними. Вернее, так ему показалось. Он даже контрольный стрелять не стал. Чего патрон тратить, когда башка у нового пахана разворочена, а сам он не дышит? Так и ушел с базы в полной уверенности, что хряк уже на небесной малине чиферит с приставившейся ранее братвой. Однако хряк был не так прост. Оказывается, как услышал он стрельбу и понял по воплям раненых, кто проник на его базу, так взял и проглотил синюю панацею. Редкий артефакт, способный залечивать практически любые раны. Рискованный трюк. Панацея вообще арт своенравный. Может помочь, а может выжрать пациента изнутри без остатка. После этого незадачливого кандидата на чудотворное исцеление можно сеном набивать и ставить чучелом в угол для красоты. Пустым человек становится внутри, как барабан. Нету ничего. Ни костей, ни клочка мяса. Одна шкура, задубевшая, как новая керза, и глаза, остекленевшие, синим светом слегка поблескивающие изнутри. Но хряку повезло. Я давно заметил, сволочам и подонкам обычно везет так, как порядочному человеку и не снилось. Поэтому в нашем мире быть добрым и хорошим вредно для здоровья. Хотя, если подумать, в других мирах то же самое. Короче, говорят, что вылезла у хряка синяя панацея через дырку в башке, которая прямо на глазах и затянулась. Как такое возможно, я не знаю. Может, конечно, врут сталкеры, с них станется. Но шрам на широком лобешнике хряка и вправду был значительный. Даже отсюда видать. В одной руке новый главарь группировки держал пистолет, приставив его к затылку индуса. А в другой у хряка была F1, кольцо, от которой он для наглядности надел себе на оттопыренный мизинец. Посыл понятен. Даже если кто-то из нас выстрелит в неприкрытую бронезабралом щекастую рожу, хряк гранату выпустит и подорвется вместе с индусом. К тому же главарь бандитов шел, грамотно прикрываясь телом заложника. Так что попасть в него, не задев индуса, было затруднительно. «Так, мля, вышли все из самоходки!» — заорал хряк, когда до ИСУ-152 осталось метров десять. «При выходе плетки скидываем и ветки топырим кверху. И без подлянок, катар, а то, братцу, твоему тыкву начиню маслинами на раз-два-три». И это понятно. Ситуация, много раз обыгранная в кино, где герои всегда все делают неправильно. А именно, подчиняясь приказу нехорошего человека, скидывают оружие, поднимают руки вверх и вообще ведут себя как последние идиоты. Спецназ всех стран мира в подобных ситуациях никогда так глупо не поступает. Первым делом под ноги супостату кидается светошумовая граната. После чего ослепленного и оглушенного негодяя просто ликвидируют. Конечно, заложнику тоже достается. Бывает, что и гибнут они при этом. Но тут уж ничего не поделать. Спецура действует по единственно верной схеме, так как другая бывает только в фильмах и книжках про благородных донов. Но светошумовых гранат у нас не было. Зато был кардан, который смачно плюнул на пол самоходки и коротко бросил. «Выгребаемся и валыны скидываем, как этот ушлепок, сказал. Кардан, он же нас тупо завалит!» С некоторой тоской в голосе проговорил припас. «А тут уж как карта ляжет!» — буркнул татуированный. После чего открыл люк и высунул в него руку с зажатым автоматом, который бросил, как было велено. После чего полез наружу и сам. «Ну твою ж, маменьку, за нижнюю конечность!» Вздохнул припас и вылез с местами хвода, явно намереваясь последовать за карданом. «Интересно, а припасу-то оно зачем? Хотя понятно, если он сейчас стрелять начнет и ненароком заденет индуса, ему точно не жить. Или хряк пристрелит, или сам кардан. Хреновый расклад. Лучше б припас самоходку не тормозил, расплющил гусеницами и террориста, и заложника. Самое верное решение, на мой взгляд». Но что случилось, то случилось. При этом я прекрасно понимал, что Хряк в голливудские сцены играть не будет. Как только мы все вылезем наружу, тут он нас и положит без киношных разговоров и прочей Ереси. Как только вылезем. Я тоже начал понемногу выполнять Хряков приказ. Отжался на руках от края люка, вытащил ноги, принялся неторопливо снимать с себя автомат, чтобы было понятно, резких движений я делать не намерен. А просто хочу быстро умереть вместе с теми двумя имбицилами, что сейчас спускаются с брони на бетонный пол крепости. Но при этом я думал. Очень напряженно думал, представляя себе то кошмарное чудовище, что убил однажды мой ученик. Таким необычным способом я вызывал в себе состояние ускорения личного времени, при котором окружающий мир для меня существенно замедлялся. Существенно. Но не настолько, чтобы прожжённый зоной бандит не успел сдвинуть ствол пистолета на несколько сантиметров влево и нажать на спусковой крючок. Пока я в довольно тяжелом научном бронекостюме буду спускаться с самоходки и бегом преодолевать разделяющие нас 10 метров, он по-любому успеет выпустить в меня несколько пуль. И уж точно с такого расстояния не промахнется по моему лицу, незащищённому бронезабралом. Но я должен был попытаться. Не в моих правилах стоять и смотреть, как меня расстреливают. Может, кардану с припасом оно и по приколу, но я точно не сторонник такого рода развлечений. Поэтому я, так и не сняв с себя автомат, бросился вперед, понимая, что мир вокруг и вправду стал похож на фильм, снятый в режиме замедленной съемки, в котором хряк ведет себя совершенно правильно, медленно, но уверенно совмещая целики мушку пистолета в одну линию с моей переносицей. Но я все равно, спрыгнув с самоходки, бежал изо всех сил, думая только об одном — «Быстрее, быстрее, быстрее!» И тут случилось странное. Мне показалось, что мир вокруг просто остановил свое вечное движение. Замер. Превратился в картину, нарисованную очень детально, с мельчайшими подробностями. Неподвижную картину. При этом в области груди я почувствовал сильное сжение словно мне туда горящий уголек пристроили. И жар от этого уголька стремительно растёкся по всему телу, будто выжигая меня изнутри. Но мне было наплевать на все отвлекающие факторы. Даже если б меня всего охватило пламя, и я сгорал заживо, я бы все равно бежал. Такой уж у меня дурацкий характер. Коль что наметил, доведу до конца, даже если для этого придется больно и обидно сдохнуть. Я бежал прямо на ствол пистолета, смотря в приближающуюся черную точку дульного среза и отмечая про себя, что хряк уже почти выбрал всю слабину спускового крючка и что его указательному пальцу осталось дожать какие-то считанные миллиметры, после чего никакое ускорение личного времени не спасет меня от пули, летящей прямо в лицо. Но отклониться немного в сторону значило потерять доли секунды, ведь, как известно, кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая. И я бежал по кратчайшей. И, наверное, поэтому успел протянуть вперед руку, всунуть свой указательный палец в спусковую скобу за спусковой крючок, заблокировав его дальнейший ход, при этом понимая, что остановившееся время уже потихоньку начинает свой разбег, словно поезд, отходящий от перрона и медленно набирающий скорость. Видимо, эффект полной его остановки был явлением очень кратковременным. Но мне его вполне хватило для того, чтобы другой рукой схватиться за ствол пистолета и вывернуть его из руки хряка. А после двинуть его хорошенько рукояткой в лоб. Благо для этого не возникла необходимости особо примериваться. Звездообразный шрам был отличной мишенью. Хряк медленно, неуверенно отшатнулся назад, и я краем глаза увидел гранату, выпадающую из его руки, серебристый спусковой рычаг которой, медленный величавоток, отлетал в сторону от ребристой эвки. Когда под ногами взрывается оборонительная граната, защитные костюмы обычно не спасают. Разлетающиеся во все стороны осколки легко вспарывают снизу внутреннюю часть бедер и пах, там, где защита тоньше. И хотя я, бросив пистолет, рефлекторно поймал Эвку, особо это ничего не меняло. Или кисть сейчас оторвет, или по открытому лицу хлестнёт мелкими фрагментами чугунной рубашки. Или, что вероятнее, и то, и другое. И отбросить ее в сторону не вариант. По-любому осколки достанут. На то она и оборонительная. Это осознал их ряк который умирать совершенно не собирался, о чем он, наверное, и хотел мне сообщить, раззявливая рот и выпучивая глаза, словно рыба, выброшенная на берег. Но время еще не успело набрать свою обычную скорость, поэтому главарь бандитов все это делал довольно медленно. И тут мне в голову пришла мысль. Насколько удачно, я не знаю. Как-то не до анализа своих умственных способностей, когда в руке у тебя граната, внутри которой ударник наколол капсуль, и теперь уже максимум через три секунды она взорвется к чертям крысособачьим. Но три секунды в режиме ускорения личного времени вполне достаточно для того, чтобы с силой воткнуть эвку в распахнутую пасть главаря бандитов, резко опустить бронезабрало его навороченного шлема и затем со всей дури ударить врага ногой в пах. Далеко не факт, что мой удар смог бы нанести какой-то ущерб гениталиям хряка, прикрытым мощной броненакладкой. Но любой мужик, увидев, куда летит нога его противника, рефлекторно отреагирует. Согнется, гася удар. «Блок поставит, или скруткой бедра прикроет уязвимую область. Если специально не тренировался, то скорее первое, чем остальное». Хряк резко согнулся. Видать, раньше прилетало по колоколам, отчего рефлекс стал лишь более ярко выраженным. А я, уже так и не доведя удар до конечной точки, буквально выдирал ногу обратно, потому что в следующее мгновение забрало шлема хряка взорвалось фонтаном осколков и кровавых брызг, ударивших в бетонный пол крепости. Один осколок все таки хлестанул меня по бронированному ботинку, едва не выдрав ногу из коленного сустава. И если б не мой защитный костюм, точно бы стопу раздробила или оторвала нафиг. А так обошлось. Только вмятина появилась на подъеме ботинка. Хряк же, отброшенный взрывом назад, рухнул на спину и больше не двигался. Осколки гранаты вышибли многослойное защитное стекло, но сам добротный бронированный шлем остался целым. Правда, внутри него больше не было ничего, кроме остатков кроваво-мозговой каши, размазанной по внутренним стенкам. Да уж, если хряк и в этот раз проглотил синюю панацею, боюсь, она ему никак не поможет, ибо разорванное в кашу голову не восстановить никаким артефактом, каким бы уникальным он ни был. А мое личное время уже текло со своей обычной скоростью. Это я понял, когда услышал позади себя. «О, панькина!» «Хрена себе, как красиво этот козел хвост откинул!» Я обернулся. Припас, открыв рот, смотрел на труп с пустым окровавленным шлемом вместо головы, а катар деловито перерезал ремни, стягивающие руки индуса. «Ну, здорово, брат!» С трудом проговорил он, когда путы спали с худых рук пленника. «И тебе здоровичка, братишка!» улыбнулся индус с щербатым ртом. Почти все зубы у него были сломаны или выбиты. «За что он тебя?» Сдавленным от ярости голосом проговорил Катар. Пытал про схроны, хотел общак наш босяцкий щепнуть гнида, схавать груз да сделать ноги из зоны. — Волчина позорный! — покачал головой Катар и обернулся ко мне. — Да уж, снайпер, отжог ты нехило. Не в курсах я, что ты такое хаваешь, от чего летаешь, как пуля, но оно мне и не надо. Жаль, конечно, что не я хряка грохнул, но как бы то ни было, я теперь лично перед тобой в неоплатном долгу. И если какой упырь, что в твою сторону качнет, бандиты зоны за тебя сто пудов впрягутся, век воли не видать. Я сказал. Толкать лишнего не буду, — с трудом проговорил индус. Но благодарю, снайпер. Не обессудь за прошлое. Без базара, — отозвался я. И мысленно усмехнулся. Как же быстро всплывает в памяти блатная музыка, стоит только попасть в соответствующую компанию. Справа что-то звякнуло. И я резко развернулся в ту сторону, одновременно перехватывая автомат из положения за спиной в боевое. Из-за мощной стальной колонны, подпиравшей потолок, вышел бандит, держа помповое ружье стволом вниз. Типа стрелять не намерен, но в случае чего готов дать отпор. Следом из темноты показался второй, за ним третий. Ишь ты, нарисовались! По волчьей ощерился катар, тоже потянувшись за висящим на плече валом, который он успел подобрать но бандит с помповиком примирительно поднял свободную руку. «Братухи, не обессудьте, косяк вышел конкретный», — густым басом проговорил он. «В натуре мы рамсы попутали. Не в курсах были, чтоб пахана хряк заныкал. Он нас в блудную ввел, мол, индус свинтил из зоны с концами, но мы...» «Тамбовский волк тебе, братуха, бакланище!» Недобро прищурился катар, кивнув при этом в сторону индуса. «Вкурил теперь, кто твой пахан?» «Да мы это, Катар, мы же в непонятках были!» — Виновато забубнил бандит. «Теперь все ровно в натуре!» Понятно было, что сейчас начнутся разборки, поиски крайнего и тому подобная долгая тема, к которой я не хотел иметь ни малейшего отношения. «Индус, Катар!» — позвал я. «Не без обессудьте, но я ваших делов не знаю, поэтому кондёхну-ка я по своим!» Катар бросил на меня внимательный взгляд. «Может, останешься?» — предложил он. Индусу и мне такой смотрящий конкретно бы в жилу пришелся. Это было предложение, от которого не отказываются. Но я покачал головой. Мне кучу своих головников порешать надо, прежде чем впрягаться в чужие. Принято. Кивнул Катар, причем я заметил неприятный холодок в его глазах. Значит, так твоя масть и глаз напер, что не по пути тебе с братвой. Канай свои темы решать не вопрос. Подогреть можем чем? Последнее, думаю, он сказал из вежливости. Неудобно не предложить ответную помощь тому, кто только что тебе помог. Но у меня уже появилась одна мысль, и скромничать я не стал. «Можете», — сказал я. «Отдайте мне эту самоходку». На мгновение над местом действия повисла тишина, ибо попросил я много. Полностью отреставрированная, боеспособная ИСУ-152 в условиях зоны стоила баснословных денег. Но мне было наплевать. Люди быстро забывают свои обещания. А выбираться из зоны мне нужно сейчас. Тишину нарушил бандит с помповиком, который подошел ближе и возникшую паузу истолковал по-своему. — Слышь, босяк, а с такого грева у тебя жало не треснет? С наглой ухмылкой спросил он. Я хотел было ответить с ноги, но катар стоял ближе. Короткое, почти незаметное движение руки и разговорчивый бандит, выронив помповик, схватился за горло. Но помогло это мало. Когда шея перерезана от уха до уха, то, зажимая не зажимая, все равно кровище охлынет между пальцами, мгновенно зальет дыхательное горло, и человек погибнет в считанное мгновение. Разговорчивый поднял удивленные глаза на своего убийцу, но сказать ничего не смог. И, мгновенно почувствовав непреодолимую слабость, рухнул на колени. Катар же, брезгливо поморщившись, быстро и сильно ударил еще живого бандита ногой в подбородок. Словно по футбольному мячу бил. Послышался треск сломанных шейных позвонков. Голова убитого запрокинулась назад на спину и повисла на клочке кожи. А невольным зрителям открылась весьма неприятная картина. Обрезок шеи, из которого пульсирующими алыми струйками бьет кровь. Сердце еще работало. В собравшейся толпе бандитов от увиденного кто-то начал блевать. Ну да, зрелище не аппетитное. Тем, у кого слабый желудок, такое после обеда лучше не рассматривать. Катар же, обведя бандитов звериным взглядом, произнес медленно, выделяя голосом каждое слово. — Так будет с каждой сявкой, кто без нашего с индусом разрешения свой хавальник разинит. А для невкуривших поясняю. Наше слово верняк. И кто нас с паханов за фуфлагонов посчитает, «Того я враз на красный галстук возьму, как этого баклана!» Он кивнул в сторону мертвеца, уже переставшего сучить ногами. После чего посмотрел на меня немигающим змеиным взглядом. «Так что, снайпер, цепляй свой хабар и кандёхай с нашей хаты!» «Только припас тут останется! Лучше него за нашими плетками и бронетранспортерами никто не присмотрит!» «Понятно. Пока индус не пришел в себя, группировкой будет рулить катар. И сейчас он уже убил двух зайцев». Завоевал авторитет, быстро и эффектно расправившись с тем, кому достаточно было просто дать в глаз за хамство. Плюс показал, что слово его железобетонно, отдав мне самоходку без водителя. При этом уверенный, что завести раритетную бронемашину и уехать на ней я не смогу. Но это он зря, конечно. Я развернулся и через открытый люк полез внутрь самоходки. Французские легионы жизнь научили меня многому, в том числе понимать, как работает практически все, что имеет колеса или гусеница. Для начала я задраил все люки, а потом полез под панорамный прицел на сидение механика-водителя. Стрелять я, понятное дело, не смогу, но это не главное. Когда перемещаешься внутри бронированного тарана, можно и без стрельбы обойтись. С управлением я разобрался довольно быстро. Рычаг переключения передач, приборная панель, педали сцепления и газа, рычаги управления, характерные для многих танков. В общем, знакомо. Недолго думая, я завел двигатель и включил задний ход. Самоходка недовольно загудела и поползла назад. Смотровой люк, имеющий три уровня защиты. Я еще некоторое время видел недовольное лицо Катара, потухшие глаза индуса и физиономии бандитов, многие из которых по обычаю этой группировки были скрыты черными матерчатыми масками, оставляющими открытыми только рот и глаза. Но вскоре ИСУ-152 выползла из полуразрушенной крепости пятись, словно бронированный рак. Пока еще немного путаясь в рычагах, Я с грехом пополам развернул самоходку, вывел ее на шоссе и поехал в сторону кордона.